Эпиграф. Нельзя держать книги запертыми точно в тюрьме. Они должны непременно переходить из библиотеки в память. Петрарка. Схема деятельности человека. У человека должно возникнуть эмоциональное отношение к знанию и эмоциональная оценка, как способ усвоения идеи. Ничто великое в мире не совершается без страсти. Гегель. Надо, чтобы у добывающего знания было теоретически раздраженное сердце. Достоевской. Чувство сопричастности к делу, момент сопереживания. Истина должна быть пережита. Еще в античной философии появляется характеристика основной схемы деятельности человека, в соответствии с которой она имеет три этапа. Начинается всегда с целеполагания, конечно, целеполаганию предшествует потребность, заставляющая нас действовать, но потребность не специфическое человеческое явление, За целеполаганием следует планирование методов достижения цели, самодеятельность, действие. Наконец, момент контроля. Последнее означает сопоставление цели и результата. Схема касается как групповой, так и индивидуальной деятельности. Время. материал из которого соткана жизнь. Кажется, Монтерлан придумал слово «хронофаг». Он вложил в него смысл, обозначающий опасную разновидность людского рода «пожирателей времени». У хронофага одна цель – поглотить свое и чужое время. При этом он неистощим в своем прожорливом стремлении. Часто мы замечаем хронофагов вокруг себя. Они поедают наше время. Мы нервничаем, когда не можем от них отделаться. Слишком часто по их причине времени становится все меньше и меньше. Но не сидит ли он и в нас самих? Не транжирится ли время по нашей собственной вине? Например, и тогда, когда читаем книгу. Сколько времени уходит у нас на чтение романа? Несколько часов? Дней? Недель? У Обломова на чтение одной книги, как мы знаем, уходили годы. Приобретенные навыки чтения помогают человеку беспощадно истреблять в себе, прежде всего в себе, хронофага. Хотя он необычайно живуч. Тут нужны и знания, и мастерство, и способы защиты от этого хищника, и умение атаковать его. Иначе ведь не скажешь, он отнимает у нас жизнь. Ибо что наша жизнь, как не время и память? Ничто не может заменить чтение. Телевидение или кино превосходны тем, что они дают изображение. иллюстрируют текст, но ни то, ни другое не способствует формированию человека общих понятий. Кино, телевидение, радио делают слово приходящим, живую речь трудноуловимой. К ней нельзя возвратиться, невозможно ее приостановить. Книга же верный спутник всей нашей жизни. «Великолепно», — сказал Монтень. человеку необходимы три вида общения с людьми любовь дружба и чтение книг при этом выдающийся философ отметил их природную равноценность книга прокладывает нам путь к другим людям через нее мы узнаем что они также страдают и любят как и мы книга помогает нам вырваться из нашего узкого ограниченного мирка Чтение объясняется несколькими потребностями. Во-первых, мы читаем, чтобы подняться над собственной жизнью и понять жизнь других. Во-вторых, писатель помогает нам увидеть в живой действительности то, что мы не видим в ней сами. В-третьих, чтение преподносит нам урок мудрости и относительности оценок. Многие явления благодаря писательскому видению представляются нам в их истинном свете. Что заставляет человека читать? Что заставляет человека читать? Я часто задаю себе этот вопрос. Чисто эстетические запросы? Сомневаюсь. Человек глубоко ощущает свое одиночество. Он знает свои достоинства и недостатки, свои возможности и пороки. Не для того ли он читает, чтобы встретить себя в героях книги, пусть придуманных, но похожих на него. И не оправдывает ли, хотя бы частично, их пороками свои? Кто-то забыл, кто, память у меня скверная, сказал, все мы зеваки. Читать? Не значит ли это играть роль зеваки? Нашу цивилизацию винят в том, что она создала мир, где человек не находит себе места. Какой человек? И вот я думаю, а не лучше ли, если бы вместо алгебры и древнегреческого в школе обучали искусству чтения? Жорж Сименон